Глава 14 Комиссар Г.Ю. закрыл дверь, чтобы им никто не мешал. Кабинет Делистрана превратился в совещательную комнату, где каждый каким-то образом нашел себе место, несмотря на тесноту. Кто на батарее, кто на углу стола, убрав несколько папок, некоторые прислонились к стене или подоконнику, образовав полукруг у стола спокойного и сосредоточенного руководителя группы. Создалась особая атмосфера, одновременно плотная и безмятежное. Делистран еще ничего не сказал, но все чувствовали важность момента и понимали, что время пошло. Майор предпочел собрать всех, чтобы не повторяться и довести информацию до каждого. Возбужденный, с горящими глазами, Танги Ю дал отмашку. «Мы слушаем, Делистран». «Для экономии времени, и если вы не против, шеф, я позвоню госпоже Делерман, а виктуар — судье Ролану». «Мы включим громкую связь, чтобы они все слышали». «Без проблем, действуйте». Через две минуты все готовы были слушать объяснения командира. Он сделал глубокий вдох и приступил к хронологическому отчету, чтобы изложить полученную утром информацию. Никто не решался прерывать его вопросами, осознавая важность новых вводных. И полицейские, и судьи понимали, что необходима крайняя собранность и быстрота действий. Делестран сообщил, что местоположение мобильного телефона доктора Матиаса будет определено с минуты на минуту. Как только это случится, они отправятся на место. Осведомил он шефа и группу и о задержании госпожи Продель, не вдаваясь в детали ее возможного участия в преступлении. Позже женщину допросят, тогда и выяснятся детали, а сейчас есть дела поважнее. «У вас есть адрес в коммуне Марбуэ? спросила судья. «Мы отправили запрос в электрисетия Де Франс. Они должны ответить быстро. Возможно, будет проще всего начать с квартиры. Адрес есть?» Делистран нашел больничный файл среди бумаг на своем столе. «Улица Серизе, 44, в четвертом округе. Это небольшая перпендикулярная улица с видом на пристань для яхт рядом с площадью Бастилии». Танги ГЮ нацарапал несколько слов на листке бумаги, и передал его майору, тот внимательно прочел и протянул записку Бамон. Лейтенант подключилась к Национальному автомобильному архиву и сразу получила ответ. Валентин Матьес имел две машины – серую «Хонду Цивик», зарегистрированную в Париже, и бежевый пикап «Пежо 404», зарегистрированный в и Луар. Виктуар сообщил результат. «Ла Саважер», дорога «Де ла Шампиньонер», 28200 «Морбоя». Мишель Матеони немедленно ввел адрес в групповой GPS-навигатор. Он знал, что ему выпала честь проложить маршрут для товарищей и предвкушал удовольствие от работы. «Есть!» Оливье Лисур, ответственный за геолокацию, издал вопль за перегородкой. Гюринулся ринулся в соседний кабинет. «Госпожа Делерман, господин Ролан, мы на связи», объяснил происходящее Делистран. «Шеф сейчас проверяет геолокацию. Вы все узнаете одновременно с нами». Последняя ячейка активирована 8 минут назад. Витре Анбос, национальное шоссе номер 10, объявил голос Гю за стенки. Следующую назову через. через. Все слушали, готовые сорваться с места. Буа де Фежер, шоссе тоже. Гю вернулся в кабинет майора и обратился к судьям. Маршрут ясен. Он направляется в свой дом в Марбое. Я скажу это, потому что Делестран не решится. «Технология – гениальная вещь! Подозрительный субъект едет на своем автомобиле по национальному шоссе номер 10 с телефоном в кармане, а мы, сидя в Париже за столом, следим за ним через спутник. Мы видим, как он движется, и при желании можем узнать, соблюдает ли клиент ограничение скорости». Гю подмигнул майору, который и впрямь не был фанатом новых технологий, хотя знал, что они могут принести пользу расследованию. Оставался ключевой вопрос. В рамках какого дела работать? Расследование причин смерти Жоржа Бернара под руководством прокурора или расследование подозрительных исчезновений под руководством следственного судьи? Вопрос задал Делистран, хотя у него уже имелась своя идея, и все это понимали. Судебное поручение давало определенные преимущества как с процессуальной точки зрения, так и с точки зрения обнаруженных доказательств в частности, связи между тремя женщинами. Поскольку расследование причин смерти старика было промежуточным этапом работы, его всегда можно было развивать параллельно, в зависимости от того, что будет найдено у Валентина Матеса. Судьи утвердили это решение. Танги пообещал держать их в курсе событий в режиме реального времени. Так он дал понять, что поедет на операцию со своими людьми. Зампрокурора и судья заверили полицейских в своей полной поддержке. Группа Дилистрана экипировалась. Танги Гю вернулся к себе за пистолетом и мобильными телефонами. Снарядили три машины. Мишель Матеони, предвкушающий поездку, будет за рулем первой. С ним поедут Анна Беллама и Станислас Рио. За ними последуют Виктуар Бамон и Делистран. Гю и Стефан Анри замкнут колонну. Оливье Лиссур – Останется следить за геолокацией и передавать информацию. На всякий случай они взяли таран, бронежилеты и помповое ружье. Все чувствовали возбуждение, но никакой нервозности. В крови бурлил адреналин. Они напоминали детей, собирающихся на спортплощадке сразу после уроков и готовых выпустить на волю свою истинную природу. Делистран залез в ящик стола в поисках полицейской повязки. Виктуар подошла к нему и сказала, понизив голос. «Командор, будет неплохо, если Клер Рибо поедет с нами. Что думаешь?» Ошеломленный Делистран выпрямился и нахмурил брови. «Зачем? Думаешь, придется вести переговоры?» «Не знаю, а вдруг? Будем оптимистами, но предусмотрительными оптимистами. Возможно, женщины еще живы. Что, если пострадавшим потребуется помощь? Короче, это будет правильно, в том числе для нее. Жалко тебе, что ли?» Делистран не планировал брать с собой психолога, но доводы коллеги убедили его. «Ладно, но поторопись. Жду вас внизу. Ключи от машины я взял». Бамон помчалась в кабинет психолога. Во дворе Делистран поставил машину, застоявшим под парами автомобилем Матеони с работающей мигалкой. Он не стал выключать двигатель сел на переднее пассажирское сиденье, полез в бардачок за своей мигалкой и опустил козырек с надписью «Полиция». Анри и Гаю расположились прямо за ним. Мишель Матеони вышел из машины. «Чего ждем, шеф?» Бамон и психолога». «Она едет с нами?» «Да, идея Бамон. «Надеюсь, ее не укачивает?» «Сколько времени займет дорога?» «По навигатору два часа». «Я бы сказал, максимум час с четвертью», — продолжил Мишель с довольной улыбкой. «Труднее всего бывает выбраться из Парижа, но сейчас пробок быть не должно. Поедем по окружной до Орлеанских ворот, А-6-Б, потом по Национальному шоссе номер 10. А там уже полетим, как на крыльях, чтобы двигатель прочихался. С шефом на хвосте у нас карт-бланш». «Но ты все равно будешь осторожен». «Не боись, ты меня знаешь». «Ну да, потому и говорю» и время от времени смотри в зеркало. Следи, не отстали ли мы. Доберемся до места, тормози у въезда в деревню. Сверим часы. Ага, как обычно. Матеони обернулся и увидел подбегающих бомон и психолога с бронежилетом под мышкой. Наконец-то! Лейтенант заняла свое место за рулем, отрегулировала сиденье и зеркала, а Клера устроилась сзади. Она тяжело дышала, но не из-за физического усилия, От предвкушения опасности. Здравствуйте, майор! Бросила она. Привет, клер. Добро пожаловать в наши ряды. С ними поравнялась машина Гю, и Бамон опустила стекло. Хорошая идея, Делистран. Правильно сделали, что мобилизовали госпожу Рибо. Майор наклонился, чтобы видеть Гю, и ответил Идея не моя, шеф, а вот ее. Он кивнул на виктуар. Танги подмигнул клер. Она безуспешно пыталась скрыть свои опасения, но легкая дрожь и широко распахнутые глаза выдавали ее нервозность. Делистран махнул рукой, давая сигнал трогаться. Три автомобиля в проблесках синего цвета выстроились перед шлагбаумом, который поторопился поднять дежурный. Завывая сиренами, колонна рванулась вперед, как снаряд, выпущенный из прощи, и направилась по автобусной полосе вниз, по бульвару Бесьер, в сторону ворот Лиши. Из-за шума они не слышали друг друга. Бомон старалась не отстать от идущего впереди Матеоне, а тот то лавировал между машинами, то резко тормозил, то снова ускорялся, выскакивая на встречную полосу. Водители в последний момент шарахались в сторону, а Мишель стрелой мчался дальше. Все затаили дыхание. Полицейских трясло слева направо, кидало вперед, прижимало к сиденьям. Город пролетал за окнами, как в вагоне поезда. К головам приливала кровь, сердца бились с ускорением. Им оставалось только положиться на мастерство водителя. Возбуждение Бомон контрастировало с невозмутимым спокойствием Делестрана. Клер Рибо была до смерти напугана. Она и помыслить не могла о подобном приключении, и только и делала, что думала о своих детях. После некоторой задержки на авеню Порт-де-Клиши, где пешеходы, готовившиеся перейти на другую сторону, поспешно отпрыгивали назад на тротуары, провожая изумленными взглядами летящие мимо машины, они выбрались на окружную. Здесь, слава богу, движение было не таким плотным. Стрелка спидометра дрожала рядом с отметкой 130 км в час. Пассажиры начали привыкать к шуму. Клер-Рибо отдышалась после нескольких толчков при въезде на окружную, особенно у ворот Атей и Сен-Клу, до которых они добрались очень быстро. Миновав перекресток с автомагистралью А6Б и Кот-де-Бьевр, они обрели подобие спокойствия. Движение упорядочилось. Делистран выключил сирену, но оставил мигалку. Бамон расслабилась. Самое сложное осталось позади. Сейчас нужно было просто висеть на хвосте у Матеони, сохраняя небольшой зазор, чтобы видеть горизонт. Делистран повернулся к Клер. «Ну, как вы?» Она кивнула. Бамон незаметно подмигнула ей в зеркале. «Нам повезло. Пробок было не так уж много. А Мишель – ас. Когда он за рулем, остальные отдыхают. Вопреки распространенному мнению, это достигается упражнениями. Быстрая езда – его конек». Он проходит стажировку каждый год, чтобы оставаться на уровне, умеет точно рассчитывать риск и, к тому же, гоняет на мотоцикле. Да уж, его манера вождения впечатляет. По шоссе колонна двигалась на большой скорости, машины выдерживали дистанцию, как на гонках. Делистран воспользовался своеобразным затишьем, спидометр показывал 180 км в час, чтобы связаться с лесуром. «Это Жюльен». Будем на месте через 15 минут. Что у тебя? Он не двигается. Около его дома есть камера. Я разработал план. Вы рискуете оказаться на открытом пространстве. На шоссе номер 10 в деревне, прямо перед мостом, нужно будет повернуть направо, пройти вдоль ручья 500 метров, потом свернуть в лес. По карте это около километра, потом налево и еще 500 метров. Здесь на выходе из леса все может осложниться. Вы увидите строение грибной плантации, там, где заканчивается дорога. Его дом прилепился к опушке. Туда можно добраться по тропинке слева. На следующих двухстах метрах вы будете на виду, так что осторожно. — Хорошо, Олив. Немедленно звони, как только что-то изменится. Мы не должны столкнуться с ним лицом к лицу. Я свяжусь с тобой непосредственно перед началом операции. Делистран взял рацию. — Слушать всем. Я только что говорил с Лесуром. Объект в доме, как мы и предполагали. Алиф дал мне несколько указаний по маршруту. Я доложу, когда мы остановимся. Въезжаем в деревню, перед мостом поворачиваем направо и останавливаемся. Принято, шеф. Орел-4 сообщение принял. К деревне вела длинная извилистая дорога. Вдалеке угадывалась река, скрытая за рядами деревьев. В центре тянулась к небу колокольней церковь. Полицейская колонна замедлила ход. На спуске на краю леса две косули мирно щипали нежные зеленые побеги пшеницы. Прямо перед въездом в деревню, слева, находилось кладбище со множеством могил. Машины остановились у съезда с трассы у открытого бассейна, примыкающего к реке. Воду спустили, и бирюзовая плитка сверкала под весенним солнцем. Полицейские разминали ноги, кто-то закурил. Делистран снова связался с лесуром, и сообщил всю информацию коллегам. Ситуация не менялась, объект затаился в логове. Они остановились, чтобы обозреть местность и определить стратегию, надели бронежилеты, взяли рации со скрытой связью. Клер почувствовала себя в относительной безопасности в этой новой амуниции, но ее слегка лихорадило от неизвестности. Перед тем, как сесть в машину, Анна Беллама Взвела курок помпового ружья, и напряжение тысячекратно усилилось. Каждый был предельно сосредоточен. Все смаковали особое чувство – предвкушение операции. Делистран возглавил конвой, чтобы ехать через лес по небольшой проселочной дороге. Маршрут лесура оказался точным. Табличка указывала направление к грибной ферме. Вдалеке, на вершине холма, виднелся просвет. Машины остановились на опушке. Делистран сказал, что они с Виктуар и Гю пройдут пешком последние метры по подлеску, чтобы разведать местность. С этого момента все должны быть на чеку. А будто они были цивильно, на грибников не походили, двигались на бархатных лапах, и все-таки хруст веток под их ногами нарушал тишину. На опушке все трое опустились на колени за густым самшитовым кустом, чтобы провести рекогностировку. Слева, посреди поля, оказалась деревня Саважер. Прямо перед ними дорога тянулась в направлении двух больших сельскохозяйственных сараев, оборудованных силосохранилищами, и огромного стога сена высотой с трехэтажный дом. Нужное им здание располагалось в небольшой впадине. Между высокими кипарисами торчали шиферные крыши двух разномерных домов. «Хонда Цивик» была припаркована под деревьями рядом со входом, к которому можно было свободно подобраться. Делистран и Виктуар переглянулись, подумав об одном и том же, но конфигурация места и расстояние препятствовали разделению группы пополам, чтобы одна пошла по грунтовой дороге, а другая, обойдя под лесок, подобралась бы с тыльной стороны. Как поступим, майор? Думаешь, мы сможем по грунтовке добраться до Хонды незамеченными? Кипарисы густые, они вас скроют. Вступил в разговор Гю. Хуже будет, если он ждет снаружи, возле входа. Там он вас сразу увидит. А чтобы подойти с тыла, потребуется время. Кроме того, земля на поле жирная будет налипать. Я тоже об этом подумала, — согласилась Виктуар. — Пойдем по тропинке до Кипарисов, а там разделимся на две или три команды. Одобряете, Делистран? — Да, лучшей идеи у меня нет. Они вернулись к машинам. Майор положил на капот лист бумаги и нарисовал план. Основываясь на недавних наблюдениях. Виктуар и Мич первая машина. Стан и Анна со мной во второй. Патрон со Стефаном и Клер в третий. Быстро подъезжаем и высаживаемся у изгороди. Первые две группы слева, третья справа. Мич и Виктуар. Вы обойдете большое здание с тыла и найдете проход между стеной и живой изгородью. Доложите, когда окажетесь на месте. Тоже делают шеф и Стефан но они обходят с тыла низкое строение. Мы берем на себя главный вход. Анна с помповым ружьем сразу отойдет в сторону и будет нас прикрывать. Мы со Станом двинемся вперед. Анна, будь очень осторожна. Ты окажешься самой уязвимой со стороны фасада большого здания. Все следите за слепыми углами обзора. Вместе мы преуспеем. Главная движущая сила — Анна. Она задает ритм и раздает указания по рации. Идея состоит в том, чтобы все время иметь обзор на 360 градусов, одновременно прикрывая друг друга. Помните, он предупрежден и ждет нас. Первый, кто его увидит, подаст голос и возьмет управление на себя. Вопросы? Что насчет площади? 50 на 30. Примерно. Как насчет меня? Спросила сбитая с толку Клер. Да-да, вы. Вы останетесь в машине. Выйдете только по команде. Никакой самодеятельности, ясно? Будете следить за происходящим по рации. Когда все кончится, я подам знак. Вы видели, как ею пользоваться. Мы работаем на частоте 36. Виктуар все настроила и дала мне наушники. В какую машину садиться? В машину шефа. Очень хорошо. Смогу наблюдать за тропинкой и выходом из леса. Если я случайно увижу посторонних, доложу вам. Все на несколько секунд изумленно застыли. Она произнесла это совершенно естественно, как нечто само собой разумеющееся. А никто из них не подумал, как прикрыть тылы, даже делестран. «Вот это да! Молодец, Клер! Я об этом забыл! Рассчитываю, что вы нас прикроете. И еще! Все надевают полицейские повязки. Вас это тоже касается, Клер!» Майор включил рацию и велел всем проверить чистоту. «Вперед! Все на борт!» Через две минуты они тронулись с места. Клер Рибо осталась одна на заднем сиденье машины. Она, как заведенная, переводила взгляд с конца дороги на выход из леса и обратно. Собирался туман, и Клер опустила стекло. На часах было 13:15. Если бы ей сказали, что она окажется в незнакомой сельской местности с полицейскими, наушники завибрировали, и Клер вздрогнула. «Виктуар и Мич на месте. Принято. Она узнавала голоса. Последний принадлежал Делистрану. «Арел-4 и Стеф. Аналогично». «Принято. Анна, выступай. Ты начинаешь». «Аккуратно. Не торопимся». В эфире наступило долгое молчание. Потом прорезался приглушенный голос Гю. «Вижу его. Сидит на диване, спиной к центральной части большого здания, на уровне Эркера. Виктуар и Мич, делайте, как мы, с другой стороны. На контроле» объявила Виктуар. Клер воображала, как Анна Белома с помповым ружьем на изготовку неслышно продвигается вперед. Только она на время лишилась голоса. Ее сердце бешено колотилось, каждая секунда превращалась в вечность. Тишина давила на мозг, как никогда прежде. «Проклятие! Вижу револьвер прямо перед ним, на столе в гостиной! Будьте осторожны! Он может завладеть им в любой момент!» — вклинился в разговор Гаю. — Продолжай, Анна. Не спеши. Он окажется у тебя на прицеле меньше, чем через два метра. Следи за его руками. Я их не вижу. Напряженность момента заставила патрона забыть про иерархию. Он вряд ли заметил, что перешел с подчиненными на «ты», но ему это явно нравилось. — Объект не двигается. — Еще метр, Анна. — Руки. — Помни о руках. Снова наступила пауза. Потом раздались выкрики. «Полиция! Бросить оружие! Брось оружие!» Голос Анны раздавался из-за кипарисов. «Спокойно! Не дури! Положи револьвер!» Интонация стала менее агрессивной. «Орел-4! Что происходит?» — спросил Делистран. Из рации майора доносились глухие звуки, напоминавшие удары прикладом, и испуганные женские голоса. «Ну что за кретин!» — схватил револьвер, как только заметил Анну. Сидит, согнувшись пополам, локти на коленях, ствол засунул в рот. Он сейчас...